Слон идет походкой величавой. Держит он за хвост родную маму. Я иду, от счастья замираю, С папой, мамой рядышком шагаю. Папа, он как слон, большой, пузатый. Все равно он самый лучший папа. Мамочка, как бабочка, порхает, Крылышками машет и вздыхает.